Глава 5. Я пришел поговорить с доктором Дивейн. Секретарша посмотрела на детектива Уилсона с сочувствием: Ты тот парень, которого тошнит? Нет, я детектив Уилсон. Женщина возрастом лет под 60 имел вид почтенной дамы, несмотря на фиолетовую прическу. Точно! А мне показалось, что ты тот, кого всегда рвет на местах преступлений. Доктор Дивейн на месте. «По-человечески я тебя не виню. Это нормальная реакция на смерть. Мне и самой приходится печатать отчеты. Я бы тебе такого могла рассказать. Пришло сообщение, чтобы я явился сюда до обеда. «Был у нас один из Килдера, жертва несчастного случая». Женщина склонилась вперед с заговорщицким видом. Случай был связан с секс-игрушками. Точнее, даже с тремя. «Ясно», — перебил Уилсон, — изо всех сил пытавшийся найти способ направить разговор в нужное ему русло. «Она в своем кабинете?» «Как бы это описать?» — продолжила женщина, совершенно игнорируя его вопрос. «Представь ситуацию, когда укладывают слишком много вещей в один чемоданчик перед тем, как отправиться в отпуск. Ну, когда пытаются экономить, протянув две недели с одной ручной кладью. Значит, ее кабинет где-то тут?» Уилсон решил во что бы то ни стало не сходить с темы. Короче, это как набить довольно ограниченный объем, только, понимаешь, секс-игрушками. И это произошло в Килдере. Слово «килдер» женщина произнесла театральным шепотом, будто именно в нем заключалась самая поразительная часть истории. Я о том, что ладно, Дублин, тут и не такое может быть, но Килдер... Наверное... Или, например, Америка. Там точно могут засунуть что угодно и куда угодно. Все-таки страна возможностей и так далее. Уилсон пошел по коридору. Ее кабинет в этой стороне? Да. Спасибо. Уилсон прибавил шаг. Через несколько секунд до него долетел голос женщины. Только ее там нет. Уилсон остановился, затем обернулся. Что? Она внизу, в морге. Пробудет там до конца дня. В сообщении было сказано, что я могу встретиться с ней до обеда. Уилсон указал на часы. Сейчас одиннадцать У нее обед в 10.30. Но сейчас не время обеда. Только если ваш рабочий день не начинается в шесть утра, как у доктора Дивейн». Удрученный Уилсон поплелся к лифту. «Откуда я мог знать?» – пробурчал он, нажимая кнопку. «Я думала, все знают. Она известный любитель вставать пораньше». «Я не про то», – ответил Уилсон. «Спросите у кого угодно. Одиннадцать это утро». «Для доктора нет. Сейчас до полудня, а до полудня — это утро. Вот что я хочу сказать. Это не вопрос догадок, это факт. Обед случается после утра». Двери лифта открылись, и Уилсон вошел внутрь. «Как говорится, каждый сходит с ума по-своему, даже в Килдере». Уилсон нажал на кнопку звонка. Доктор Дивейн подняла глаза и увидела его по другую сторону стекла. Ее руки были погружены в тело, лежавшее перед ней на столе. Рядом стояли трое. Уилсон предположил, что студенты-медики, но под медицинскими комбинезонами и масками было трудно что-либо разглядеть. Она кивнула в его направлении, затем подняла то, что, по мнению Уилсона, могло быть одним из самых важных органов тела, после чего положила это на весы. Уилсон отвернулся и сел на единственный в комнате стул. Вдоль окна тянулась длинная металлическая раковина. На столе в углу стоял монитор. Через пару минут доктор Дивейн протиснулась в дверь, вытянув перед собой руки, измазанные кровью. Она кивнула Уилсону, прежде чем сдернуть перчатки и бросить их в мусорное ведро для медицинских отходов. Уилсон поднялся со стула и неловко стоял рядом, пока она с минуту тщательно мыла руки в раковине из нержавеющей стали. Закончив, она повернулась к Уилсону. «Я ждала вас раньше». «Да», — ответил Уилсон и, немного поколебавшись, добавил, «извините», несмотря на принципиальные несогласие с ее определением обеденного времени. Доктор Дивейн работала государственным патологоанатомом на важной должности, внушающей почтение. Однако это не значило, что она могла по собственному произволу менять время обеда. «Без проблем», — ответила доктор Дивейн. «И прошу прощения за поведение Филлипса и остальных на вашем месте преступления. Я сделала им строгое внушение. Боюсь, пребывание рядом с таким количеством мертвых людей имеет тенденцию к тому, что кое-кто из моих сотрудников забывает о должном уважении, которое следует оказывать живым». Уилсон пожал плечами. Дивейн вдруг смутилась и оглянулась, словно только вспомнив, где они находятся. «Кстати говоря, как вы себя тут чувствуете?» «Все в порядке, доктор». Дивейн прислонилась задом к раковине. «Если это поможет, чем больше их видишь, тем легче переносишь. В этом вы ничем не отличаетесь от других». Честно говоря, даже Филлипс потерял несколько килограммов за первые пару недель работы, поскольку не мог есть. Так что справитесь и вы. Можете просто побыть со мной в течение дня, если хотите выбросить из головы лишнее. Ой, простите за неудачный выбор слов. Уилсон покачал головой. «Окей. Okay. Просто дайте знать, если передумаете. Если вам доставит удовольствие, у меня есть прекрасный пример опасности вождения в нетрезвом виде, раскрытый, так сказать, изнутри». Она сделала паузу. «Понимаю, здесь довольно трудно создавать праздничную атмосферу». «Я пас. Спасибо, док». Выражение лица Дивейн намекнуло, что обращение док не стало желанным шагом к укреплению знакомства. «Как бы то ни было, — сказала она, — Вернемся к вашим людям с горы. Объект А, более высокий и молодой, не предоставил нам ничего, кроме подтверждения, что его смерть наступила от одного сильного ножевого ранения в сердце. Стоматологические следы указывают на вероятность того, что объект был британцем или ирландцем. Объект Б, с другой стороны, доктор Дивейн подошла к стопке папок, лежавших на металлическом столе в углу, и выбрала оттуда одну. Гораздо более показателен она открыла папку. Золотая коронка и другие стоматологические признаки указывают на уроженца Северной Америки. Однако причина смерти. Вот что по-настоящему интересно. Как вы уже знаете, в задней стенке одной из глазниц обнаружено большое входное отверстие, в то время как выходное отсутствует, что указывает на низкую скорость снаряда. Мы его нашли. Это не пуля по крайней мере, в современном смысле слова. Дивейн подняла фотографию, чтобы Уилсон мог на нее посмотреть. Снаряд походил на деформированный шарик из подшипника. Этот выстрел, скорее всего, был произведен из Дерринджера или оружия аналогичного типа. «Вы шутите?» «Я знаменито отсутствием чувства юмора, детектив». «Вам раньше попадались случаи применения такого оружия?» Дивейн будто хотела что-то сказать, Но потом передумала. Она вытащила из папки другую фотографию. В дополнение к стоматологическим данным мы обнаружили на пальце объекта Б кольцо, указывающее на то, что этот человек был американцем и, скорее всего, военным. На внутренней стороне надпись Сэмпер Фи, а над ним еще не распознанный символ, похожий на молоток. Значит, этот парень был американским морским пехотинцем. Это домысел. Единственное, что можно утверждать точно, на нем оказалось кольцо, которое может быть связано с морскими пехотинцами США. Мы уже отправили подробные фотографии кольца и образец ДНК нашим американским коллегам, чтобы узнать, совпадает ли тело с какой-нибудь пропавшей без вести личностью, имеющейся в их базах данных. Очевидно, что временной разрыв в 20 или около того лет усложняет задачу, но у ФБР обычно очень качественная документация. Ясно. «И сколько времени займет проверка?» Дивейн пожал плечами. Янки всегда немного непредсказуемы. Вероятно, все упрется в то, придадут ли они этому значение или нет. Проверка может занять неделю-две или месяцы. Полагаю, зависит от того, на чей стол лягут документы». «Понятно. Может, дадите нам наводку на орудие убийства?» «Ищите Деринджер, детектив. Или оружие, похожее на него. Это все, чем мы можем вам помочь». Несмотря на чудеса, которые показывают в телесериалах, криминалисты — не волшебники. Уилсон кивнул, застигнутый врасплох ее внезапно посуровившим тоном. «Конечно, извините». Дивейн быстро развернулась и прошла обратно в морг через вращающиеся двери. «На этом все, если вы не против. Мой секретарь с вами свяжется, если будет обнаружено что-то еще. Хорошо, хорошо. Спасибо вам за вашу... Уилсон умолк, осознав, что обращается к пустому помещению. Всю обратную дорогу в штаб-квартиру он тщетно пытался понять, что сказал такого, что могло разозлить доктора Дивейн. В итоге Уилсон решил, что обед, съедаемый в необеденное время, вероятно, приводит организм в плохое настроение до конца дня.